Философия. В ранней Римской империи, несмотря на не всегда удачное правление ее императоров, духовная жизнь била ключом. Дион Хрисостом, киник первого-второго веков нашей эры, иронически описывает эту жизнь в Коринфе. Правда, это описание относится к далеким уже временам Диогена Синопского, но возможно, что Дион все же писал с натуры. Коринф, разрушенный римскими регионами, был затем восстановлен. Итак, Дион рассказывает, в ту пору всякий мог слышать возле храма Посейдона, как орут и переругиваются толпы жалких софистов, как сражаются между собой их так называемые ученики, как множество поэтов распевают свои стихи и как слушатели восхваляют их, как множество фокусников показывают разные чудеса, множество гадателей истолковывают знамения, как бесчисленные риторы извращают законы, как немалое число мелких торговцев распродают всякую всячину. Примечание «Онтология кинизма» страница 329, конец примечания. Страница 280. Однако во времена ранней Римской империи центром философии были не Коринф и Александрия, и даже не Афины, а Рим. Именно сюда собирались со всей империи и мошенники, и философы. Положение философов в столице было сложным. Римские власти то привечали философов, а то изгоняли и даже казнили их. Особенно трагично для философии было время правления Нерона, когда был принужден к самоубийству Сенека. Но и сменивший Нерона Веспасиан Флавий устроил гонение на философов в Риме за то, что они в большинстве своем греки протестовали против отмены Веспасианом того суверенитета Греции, которым ее только что наградил Нерон, за те неискренние похвалы, которыми осыпали его хитрые греки во время его артистического турне по греческим городам. Третий из династий болезненно подозрительный Домициан, сын и брат второго Флавия, Тита, выслал не только из Рима, но и из всей Италии и философов, и риторов. Так были изгнаны стоик Эпиктет и вышеназванный Дион Хрисостом. Киники особенно раздражали императоров своей нелицеприятной критикой. Это произошло в 1994 году. Тогда же, как рассказывает римский историк Кассидион Коккеян, 155-230 годы, в своей частично сохранившейся римской истории Домицианом были казнены Матерн за речь против тиранов, Арулен Рустик за философствование, Герений Сенецион, оратор, обвиненный Домицианом в государственной измене за то, что он считал стойко тросею Пета святым. Вождь сенатской оппозиции во времена Нерона принуд им к самоубийству в 1966 году и собирал сведения о жизни то ли Гервидия Приска старшего, казненного Веспасианом, то ли его сына Гервидия Приска младшего, казненного самим Домицианом. Страница 281. Время правления Антонинов, а это почти весь второй век нашей эры, было более благоприятно для философов. Императоры этой династии сами увлекались науками, а предпоследний из Антонинов, Марк Аврелий Антонин, сам был выдающимся философом, который вошел в историю мировой философии. Во времена ранней Римской империи и принципата наблюдается возрождение пифагореизма и платонизма. Действует перипатетик Александр Афродисийский, скептик Секст-Эмпирик, доксограф Диаген Лаэртский, киник Дион Хрихсостом. Но главную роль в философии этого времени играет стоицизм. Крупнейшими теоретиками римского стоицизма в первом-втором веках нашей эры были Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий. Это разные люди. Они никогда не встречались. Сенека умер, когда Эпиктету было лет 15. Эпиктет умер, когда Марку Аврелию было лет 17. Но каждый последующий знал сочинения предыдущего или предыдущих. Глубоко различным было и их социальное положение. Сенека крупный сановник и богач, Эпиктет сперва раб, а потом нищевольный отпущенник. Марк Аврелий римский император.